21 500 футов, холд пронизывающий. По перевалам гуляет ветер, так и свищет в пещерах, но для самолета опасности нет. Следующие полчаса Лейк беспрерывно сыпал новостями и заявил, что он намерен пешком взобраться на какой-нибудь пик. Я ответил, что присоединюсь к нему, как только он вышлет в самолет, и что мы с Пейбуди ввиду нового поворота событий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 С периферит иные находки напоминали кремниевых губок и кости морских позвоночных. Вероятно, это были телеосты, акулы и гоноиды. Это само по себе было радостно. Ископаемых беспозвоночных нам прежде не попадалось. Однако вскоре бурильная головка, пройдя слой камня, провалилась в пустоту. И тут участники работ возликовали вдвойне. Удачный взрыв!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 с мезозойскими древовидными папоротниками и грибками, кайнозойскими саговниками, веерными пальмами и первобытными семенными растениями содержалось столько окаменелых останков мелового периода и оцены и других эпох, сколько самому знающему палеонтологу не сосчитать и не расклассифицировать и за год. Моллюски